Глава 7 Почти всю неделю папа курсирует между домом и приемной врача. Сдаёт какие-то анализы, пытается выяснить, что с ним такое. Утром в субботу, когда я стою на кухне перед тостером и жду, пока поджарится два кусочка хлеба, папа окликает меня. Но вместо того, чтобы рассказать мне о своей болезни, он говорит. «Давай поедем сегодня в заповедник. Найдем лебедей и сделаем несколько фотографий». «Каких еще фотографий?» Он машет у меня перед носом листком бумаги, и чтобы прочитать, что там написано, мне приходится выхватить его у папы. Оказывается, он напечатал какое-то официальное письмо. «Я написал в городской совет», — объясняет он. «Рассказал им, что произошло с лебедями из-за новой линии электропередачи. Но теперь нам в качестве доказательства нужны снимки». И он улыбается с довольным видом. «А с тобой уже все в порядке?» Спрашиваю я. «Ты же сдавал анализы и всякое такое?» Папа закатывает глаза. «Я что, выгляжу больным?» Я медленно качаю головой. И правда не выглядит. Уж точно не сейчас, когда он скачет по кухне и придумывает нам план действий. Но мама сказала... Папа пожимает плечами. «Пока доктора не выяснят, что со мной не так, я не собираюсь ни из-за чего волноваться». Может, это все вообще ложная тревога. Он видит, что я продолжаю сомневаться, и, вздохнув, облокачивается о столешницу. «А если мы потом поедем в парикмахерскую и сделаем тебе стрижку?» Скрестив руки на груди, папа ждет ответа. «Значит, он все слышал?» «Сколько раз я просила маму сводить меня к парикмахеру?» «Мама тебя убьет», — говорю я, но уже начинаю смеяться. Папа хмурится, как бы что-то обдумывая. А я скажу, что ты попросила меня свозить тебя перед тем, как я лягу в больницу. В больницу? Тостер тихо щелкает. Но про то что я не думаю, я смотрю на папу. Какую еще больницу? Папа обходит меня, достает из тостера хлеб и сразу бросает на стол, чтобы не обжечь пальцы. Ничего страшного, быстро говорит он. Они хотят вставить мне в сердце какую-то трубку, чтобы посмотреть, что там происходит. Звучит страшно. Но это займёт всего один день, может быть, даже всего пару часов. Папа улыбается мне, а потом протягивает руку и берёт прядь моих волос. Ну что, сначала заповедник, потом стрижка. Он наматывает прядь волос на палец, а потом отпускает, и прядь стремительно распрямляется снова. Я внимательно смотрю на него. А если в заповеднике что-нибудь случится? Как в прошлый раз, хочу добавить я, но не произношу этого вслух. Да что может случиться? И вообще, ты что, не хочешь найти лебедей? Я киваю. Конечно, хочу, но тогда решено. Папа берет со стола тосты и бросает их мне. Я успеваю поймать оба. Потом лезу в холодильник за маслом. Стараясь не испачкать хлеб остатками бутербродной пасты, кладу его на грязную тарелку, которую не убрал за собой Джек, и разрезаю кусок на четвертинки. Папа протягивает руку и хватает одну из них. «Эй!» — я хлопаю его по руке, но он отскакивает быстрее, чем я успеваю выхватить у него хлеб. Он улыбается слегка смущенно. «Сегодня мы обязательно найдем эту стаю», — говорит он. «Я это чувствую. Поищем сначала в заповеднике». Но в окрестностях есть и другие озёра, которые стоит проверить. Для начала посмотрим на том, которое прямо за больницей. Папа с хрустом откусывает кусок тоста, а я отодвигаю от него тарелку, пока он больше ничего у меня не стащил. Он действительно сегодня выглядит здоровым, похож на себя. Может, он и прав, говоря, что всё это только ложная тревога.